Глава 19 Когда вы слышите слово «постапокалипсис», какой мир вы при этом представляете? Пустынную землю без единой травинки? Замерзший океан, нагроможденный могучими ледниками? Полохающее небо, объятое пламенем? У каждого, вероятно, есть свое собственное видение тотального разрушения, но то, что я, Ророги Кайоми, представлял в первую очередь, когда слышал это слово, нисколько не отражало само состояние мира. Другими словами, у меня всё равно, в каком состоянии находится мир. Поросшая травы пустошь неравнозначно полному разрушению. Могучие ледники не являются эквивалентом катастрофы. Огненный шторм — это не то же самое, что и конец света. Я даже могу довести до крайности и привести такой пример. Даже если бы Земля взорвалась и была полностью стёрта из вселенной, я бы все равно не был уверен, что это можно назвать концом света. Как бы ни преобразился этот мир, каким бы ни был исход — До тех пор, пока существуют они, люди, конец света еще не наступил. Да, и поэтому, когда я представляю себе мир постапокалипсиса, я вижу мир без единого человека. Мир, в который мы вернулись после нашего одиннадцатилетнего путешествия, другими словами, мир настоящего, который, как мне казалось, я знал, был именно таким миром. Я упал с лестницы, как и в прошлый раз, и на этот раз было ли это благодаря тому, как я приземлился, или из-за моего усиленного вампиризма, Я, к счастью, не потерял сознание. Но то, что нас ожидало... Город-призрак, лишённый какого-либо человеческого присутствия. Город-призрак. Настолько призрачный, что никакое другое описание не подходило ему лучше. Поскольку на самом деле весь мир лежал в руинах, возможно, выражение «мир-призрак» было даже более уместно. Естественно, нам потребовалось некоторое время, чтобы все это осознать. На самом деле, сначала мы не были уверены, что нам действительно удалось перенестись на 11 лет назад в будущее, Потому что, и в ретроспективе это, конечно, имеет смысл. Когда я включил свой мобильный телефон, я все еще не мог подключиться к сети. Сеть не появлялась, как и 11 лет назад. Набрав номера Синзюгахара и Ханекавы, я не смог дозвониться. «Ой, да ладно!» — простонал я. «Ты снова напортачила?» Еще один промах от госпожи Шинобу-неудачницы?» «Не смей говорить со мной в столь жительной манере. Если ты немедленно не заберешь свои слова обратно...» То наконец сможешь узреть пределы моего терпения. Неужели ты уже забыла? Я не ошиблась? Я уверена, что на этот раз безоговорочно справилась. Сомневаюсь в этом. Где доказательства? Твоя потребность в доказательствах лишь демонстрирует разницу в нашем интеллектуальном уровне. Может, хватит этой напущенности? Что за интеллектуальный уровень? А просто уровнем уже нельзя мериться? Ладно, как бы то ни было, мы узнаем правду, как только доберемся до города. После небольшого обмена любезностями. А если говорить в ретроспективе, то и вовсе идиллического обмена любезностями, мы с Шиноба начали спускаться в сторону города. Когда мы проходили под Ториями 11 лет назад, была половина второго ночи, а когда я упал с лестницы, то внезапно наступил день, так что у меня не было никаких сомнений, что мы переместились во времени. Осталось определить, в какой день какого месяца какого года мы именно переместились. И что делать с тем фактом, что мой мобильный телефон не видит сеть? Безусловно, существует вероятность, что мой телефон просто неисправен, и оно не так уж мало. В конце концов, он испытал на себе перемещение во времени, что могло на него негативно повлиять. Так что я поостерегусь сделать поспешные выводы. И все же, в каком мы сейчас времени. Мы направлялись в сторону города, совершенно не понимая сути проблемы и ничего не замечая по пути. Мы вообще ничего не понимали. Даже несмотря на то, что весь тот хаос, причиной которого мы стали, был выставлен на показ. Что за... Вокруг никого нет. Действительно. Что случилось? Неужели все разом уехали? Или, возможно, план «Все избегают тебя» был приведен в действие? Что? Теперь надо мной издеваются все люди в городе? Такова была степень нашей осведомленности. Не то чтобы я думал, что они должны были устроить грандиозный парад, чтобы приветствовать моё возвращение из прошлого. Может быть, все решили посвятить себя домашним делам? Это же последний день летних каникул. Взрослые, как правило, не обременены домашним зданием на летние каникулы. То есть у них вообще нет никаких летних каникул? О, да? Для удобства они выдают за каникулы праздник Абон. Хотя подожди, поскольку мы искривили хоть времени в последнюю ночь летних каникул, значит сегодня не может быть последний день летних каникул. О, возможно, ты прав. Я ошиблась на день. В таком случае, если наш прыжок во времени прошел без прочих эксцессов, то сегодня должен быть первый день нового семестра. Ты же была такой верно что забилось успеха. Моя уверенность в себе превзошла саму реальность. Это просто означает, что ты была не права. Нет, погоди. Если это правда, то мои дело плохи. Нет, правду, все очень плохо. Будь я пиратом, меня бы звали Синдбет. Я ведь так и не сделал домашку на лето, так что мне придется прогулять в школу в первый же день. Беды по-прежнему идут по моим пятам. И ладно бы, дело было только в невыполненной домашке, все было бы в порядке. Хотя мне все равно пришлось бы ее сделать. но моё наплевательское отношение к учебе наверняка найдет свое отражение в моем послужном списке, а плохое впечатление, которое он производит, уже давно выходит за пределы дозволенного. В общем, таковы были мои опасения, мои ошибочные опасения. Поскольку теперь это был мир, в котором такого рода опасения были совершенно излишние. Не говоря уже о том, что это был мир, в котором даже не имело никакого значения, был ли это последний день каникул или первый день нового семестра, такие тривиальные вещи потеряли всякий смысл. Но вот что действительно сделало невозможным игнорирование чувства беспокойства, что заставило меня обратить внимание на тот дискомфорт, который я испытывал все это время, было вовсе не отсутствие прохожих, а осознание того, что на дороге не было ни единой машины. Да, конечно, городок у нас был провинциальный, и население было немногочисленным, но именно по этой причине автомобиль здесь был незаменимым видом транспорта. И все же... не единой машины. Я мог с абсолютной уверенностью заявить, что даже если бы я выбежал на улицу... Даже если бы светофор был красным, меня бы не сбили. Перед нами простиралась настолько пустынная дорога, что ее можно было бы использовать как взлетную полосу. Нет, даже светофоры не работали. Все до единого, и ни на одном из них не висела табличка «Ремонт». Шинобо, тебе ничего не кажется странным? Не говори со мной. Что? Почему? Я думаю. Так что не разговаривай со мной. Ладно. Судя по её тону, она не шутила, поэтому я ответил. «Тогда я тоже подумаю». На этом наш разговор закончился. После весенних каникул был продолжительный период, когда Шаноба молчала, но в глубине души она была настоящей болтушкой, поэтому было весьма необычно, что наша болтавня внезапно прервалась. Однако сцена, развернувшаяся перед нами, была куда более необычной. И хотя я сказал, что тоже попробую подумать, чем больше я думал, тем больше погружался в глубокую печаль. Чем ближе мы подходили к моему дому... тем больше моя неуверенность превращалась в беспокойство. На самом деле, все было ясно с первого взгляда. Но было трудно выразить словами, что это было и как так вышло, это было невозможно описать. Один простой пример. Деревья вдоль дороги и сады у соседних домов были настолько заросшими, как будто за ними вообще никто никогда не ухаживал. И так выглядело все вокруг. Или хотя это может быть менее прямолинейный пример, сами дома. Они выглядели поврежденными обветшалыми, Я даже не знаю. Может быть, это было просто мое воображение. Возможно, увидев город таким, какой он был 11 лет назад, было естественно, что в сравнении с ним превратности времени наложили свой отпечаток на то, что некогда казалось мне привычным. Однако, как бы так сказать, я знал. Я знал этот город. Если быть точным, я знал эти здания. Как свои пять пальцев. Эй, Шинобу! Не в силах вынести всего, что довело на мой разум, я снова заговорил с Шинобу, Но на этот раз она даже не ответила «не говори со мной». Она вообще ничего не ответила. Если подумать, первое, что Хачикудзи когда-либо сказала мне было «пожалуйста, не разговаривайте со мной». Как бы то ни было, не способный найти выход даже в наших отшубочных попытках избежать реальности, мы продолжали идти. По правде говоря, мы уже просто переминались ноги на ногу. Тщетно топтались на месте. Безо всяких сомнений, мы с Шеноба уже давно пришли к однозначному выводу. Но поскольку никто из нас не желал признавать этот вывод выводом, мы словно брали отсрочку до получения неопровержимых доказательств. И мы продолжали отвергать действительность. На самом деле неопровержимые доказательства были уже давно получены, и тем не менее мы отрицали очевидное, пытаясь унять этот неутихающий зуд всю дорогу, пока не прибыли к дому семьи Рараги. Мой собственный обещалый дом был убедительным, окончательным и неопровержимым доказательством. обветшалый, неразгробленный, обветшалый, не, разгробленный. Обветшалый. не разрушенный. обветшалый. Обветшалый та как ветшает дом, в котором никто не живет многие месяцы. Он был покрыт толстым слоем пыли и выглядел совершенно заброшенным. На самом деле, мне не обязательно было смотреть на собственный дом, чтобы понять это, ведь весь город был таким. Весь мир был таким. Да, я хорошо их знал. Я знал такие здания, Я знал, знал заброшенную вечернюю школу. Необитаемый, заброшенный, отданный на милость стихии. Короче говоря, мой город был одной большой заброшенной развалиной. Другими словами, он превратился в город-призрак.